Глава 5. Прошло совсем немного времени, когда вдруг в комнате послышался характерный шелест. Правда, слышал его только Аргард. Он растянул губы в кровожадную хмылку, не шевелясь. Даже сквозь сомкнутые веки он видел, как от стены отделилась высокая тень и осторожно направилась к кровати. Бесформенная большая голова Перетекающее в такое же нескладное колышущееся тело. Если бы дракон сейчас был в крылатой пастаси, его хвост бы метался из стороны в сторону, как у кошки в засаде. Он подался вперёд и открыл глаза. Существо вздрогнуло и обернулось. Попалась гадина. Не отказал себе охотник в удовольствии. Его глаза полыхнули огнём, а тварь начала дымиться и беззвучно верещать. В ушах же Аргарда звенел этот противный виск, но недолго. Тварь опала и втянулась в пол. Дракон скривился и поморщил нос, словно в комнате запахло тухлятиной. Потом безшумно поднялся и направился к кровати, прислушиваясь и всматриваясь в стены комнаты. Всё было спокойно. И скорее всего на сегодня визитёров больше не будет. Но расслабляться он не собирался. Он приблизился к спящей девушке и настороженно вгляделся в её лицо, прислушиваясь к её дыханию. Потом улыбнулся и прикрыл глаза. Мрачная решимость тем не менее вссколыхнулась из глубины души. Он порвёт горло любому, кто посмеет причинить ей боль. Не разбираясь. Кростис появился лишь под утра. Мрачный он опустился рядом с драконом на возвышении и устало сгорбился. Меховой плащ он снял, оставшись в короткой черной куртке без рукавов, плотно облегающей его тело и черной повязки вокруг бедер. «Все так плохо!» Тихо проговорил дракон, открыв глаза. Нак молчал, уставившись перед собой. «Как думаешь, я бы мог что-то изменить, Если бы восстановился в белых хранителях, осторожно спросил дракон. Наг пожал плечами. Я не знаю, хрипло проговорил он. Да и какая разница? Аргард возмущённо втянул воздух. Да что с тобой? прорычал он и вскочил. Кростис меланхолично проследил за ним взглядом, сложил руки. Кипетился дракон подумал бы хотя бы о ней. Он указал рукой на спящую девушку. "Делов-то Аргард, пойди и умри за кого-нибудь". Пожалу устало плечами нак. "Тогда, может, и сможешь помочь". Дракон стоял, сжимая бессильно кулаки. Его глаза пылахали огнём. "Я очень надеюсь, что этого не понадобится", примирительно проговорил Кростис. "Успокойся. Ты как и я, «Помочь здесь не в силах». Дракон вдруг зловеще усмехнулся. «Ты же знаешь, что мнения здесь расходятся с твоим», — сказал он. Кростис вскинул на него тревожный взгляд. «Что, уже?» Дракон кивнул. Нак обессиленно уронил голову на руки и потер уставшие глаза. «Только этого не хватало», — прошептал он прислала своего шпиона. Уже тише проговорил дракон и вернулся на своё место. Но ты же знал, что так будет. Кростис упёрся спиной в стену и сложил руки на груди. Аргард, Шес не должна ничего узнать. Это невозможно. Прошу, постарайся. Упёрто возразил Кростис. Она будет переживать, а ей это ни к чему. Да и не заслуживает она этого. Да нет, она просто порежет горло очередной самодовольной самке, положившей на тебя глаз. Мрачно усмехнулся дракон. Нак прожёг его злым взглядом, на что тот закатил глаза. А мне не жаль, вскинул он брови. Так этой гадине и Масаат и надо. Надо-то надо, надо» процедил Кростис. Я бы сам удавил её. А шесс это ни к чему, она не убийца. Крости сбросила взгляд на спящую девушку. Жаль, что ты не успел раньше. Ничего уже не поменять. Равнодушно отозвался Аргард. Я успел ровно тогда, когда ей грозила смертельная опасность. С небольшой погрешностью. Ну, а она и сама может за себя постоять. Кростис хмуро сверлил подушку взглядом и напряженно молчал. «Благодаря тебе!» — прошептал он наконец. «Спасибо!» Дракон подозрительно взглянул на него, затем устало поднялся и поплелся к двери. Едва за ним закрылась дверь, Кростис поднялся и бесшумно направился к Дельфи, на ходу снимая одежду. Бросив повязку на пол, он приподнял один край одеяла и улёгся рядом с ней, укутывая их обоих. Девушка мотнула головой и обняла его руками, устраиваясь у него на плече. "Ты здесь", прошептала она. "Наконец-то". "Да", отозвался он. "Я с тобой". Руки судорожно шарили по камням, дыхание срывалось от страха. Едва различимое освещение стен давало возможность видеть коридор, уходящий вперёд и вскоре разделяющийся на два тёмных прохода. Шлёпанье ебасых ног по камням, лихорадочное дыхание, поворот в правый проход, взвиск. Кажется, она поскользнулась и покатилась по наклонной вниз. С трудом поднявшись, прижалась к одной из стен и подняла взгляд. И тут парализующая волна страха накрыла с головой. На неё из темноты смотрели жуткие, пылающие огнём глаза, и в следующее мгновение они кинулись к ней. Отчаянная попытка встать на отказывающие ноги ни к чему не привела, и она попыталась хотя бы просто вжаться в стену. Мгновение, и на её шее стиснулись жёсткие, сильные пальцы с острыми как тьями Крик. Тяжёлое дыхание. Кажется, его. Дельфи послышался откуда-то мужской голос: "Проснись". Она разлепила с усилием глаза и первое, что увидела, тот же самый огненный взгляд из своего сна. Её сковало ужасом. В горле застрял крик. Её всё затрясло. Или её трусил кто-то. "Дэл, это я". Услышала она знакомый, полный тревоги голос. В комнате загорелся приглушённый голубой свет, шедший откуда-то снизу, и её затопил мягкий полумрак, разгоняя остатки страшного сна. Сознание медленно просыпалось, и она наконец поняла, что смотрит на Кростиса, сжимающего её в руках. Он обеспокоенно хмурился, вглядываясь в её лицо. Дельфина наконец обмякла, и он устроился с ней на груди, оперевшись спиной на подушке. Одна рука легла ей на спину, пальцы второй он запустил в её волосы. "Мне снилось, как я впервые увидела тебя там, в пещерах", прошептала она. "Как ты схватил меня?" Девушка вдруг усмехнулась. У меня не было сомнений, что это последнее, что я увижу. Крости스 покачал головой. "Давно тебе снятся сны о прошлом?" вдруг спросил он. Дельфия приподнялась и непонимающе взглянула на него, но тут же, как по незримому приказу, в её памяти всплыли все увиденные ею сны. С первой ночи после свадьбы, изумлённо прошептала она, Боясь спугнуть возникающие в памяти картины, он вткнул. Я видела своё детство и папу, когда мы жили на озере, воскликнула Дельфи, распахнув глаза. Я помню его лицо. Она села и приложила указательный палец к вискам. Он сидел возле костра, отговаривал меня лесть в твои пещеры. Прошептал она, слегка улыбаясь, но вдруг губы её задрожали, а на глаза навернулись слёзы. Кростис притянул её к себе обратно. Горячая слеза соскочила с кончика её носа и упала ему на ключицу. "Дэль", прошептал он, гладя её по волосам. "Я в порядке". Упрямо отозвалась она. "Я же знала, что так будет. Должна была знать". «Никто не может знать, каково это будет!» Покачал он головой. «Послушай, но те города...» Дельфия вдруг встрепенулась и выкрутилась из его рук. «Элем Хорос! Он же где-то на севере! Может, даже недалеко отсюда!» Она в азарте закусила губы, ее глаза лихорадочно блестели в полумраке. «Я же нашла про него сведения в Аргентау!» Мне показывали кинжалы. Торговец говорил, что они всё ещё приходят с караванами, возможно, этот город ещё существует. Я могла бы найти хотя бы своих сородичей. Кростис с сомнением покачал головой. Сейчас не лучшее время для таких исследований, Дель. Она разочарованно выдохнула, и как ей показалось, весь смысл существования вышел с этим воздухом. Наку, ловив ее эмоции, стиснул зубы, но взял ее за руки и заглянул в глаза. «Знаешь, здесь есть хранилище книг». Он тяжело вздохнул. «Пока я все равно буду проводить много времени с Азулом, но ты могла бы попробовать поискать сведения там. А дальше посмотрим». Она настороженно на него взглянула, обдумывая его предложение. Хорошо, согласилась она. Он тут же увлёк её за собой с постели. Пол оказался довольно холодным после тёплой кровати, да и вообще в комнате оказалось зябко. А вот в ванной было тепло. Пока она застыла перед зеркалом, Кростис направился к углублению. Он нажал одновременно два выступа на стене, и ванна начала быстро набираться откуда-то снизу. Вскоре от поверхности воды уже шёл многообещающий пар. Обернувшись на Дельфи, Нак обнаружил, что она так и стоит, всматриваясь в своё лицо. "Что с моими глазами, Кростис?" спросила она, не оборачиваясь. Он приблизился к ней сзади и притянул её спиной к себе. Его взгляд в зеркале прошёлся снизу вверх, откровенно любуясь и задержался на её лице то, что нам пока никому здесь нельзя показывать. Тихо проговорила он ей на ухо. Ты особенная. Что это значит? Смущённо опустив взгляд, спросила она. Это моя душа так влияет на твою. Твои скрытые возможности оживают и крепнут. Голосом полным восхищения ответил он. Какие возможности? Но как он это делает? отвечая-то не отвечая. Дельфи раздражённо зашевелилась в его руках. Набери терпения, пожалуйста, прошептал он, тем не менее выпуская её из рук. Такие явления не терпят объяснений и условностей. Она обернулась к нему и застыла, насупившись. Слова могут изменить ход этих вещений в лучшую сторону. Просто подожди. А у нас есть время ждать? Черты его лица резко застыли, взгляд стал жёстким. Я сделаю всё возможное. Наконец отозвался он и слегка улыбнувшись, кивнул в сторону заманчивого плеска. Давай, греца. Из горячей воды долго не хотелось вылезать. Из рук кростиса тем более, и даже закралась мысль а не обрадователи дракона дневным дежурством под дверью ванной. Но мысль о местном книгохранилище все же разожгла в ней любопытство. Она несколько раз была в хранилищах разных городов. Из одного она и взяла название далекого северного города, откуда многие поколения каждое лето спускались караваны и просто группы эльфов. Они везли товары в равнинные города, обменивались сырьём или просто заготавливали в лесах припасы на зиму. На самом деле, городов было больше, но об Эльмхорасе упоминания встречались чаще. И даже один из местных торговцев, Аргентау, говорил, что его предки несколько поколений назад специализировались на продаже оружия, сделанного из особого сплава, известного лишь северным эльфам. Эй, услышала она голос Нага и подняла взгляд. Оказывается, она уже некоторое время сидела на кровати и задумчиво теребила рубашку, разложенную у неё на коленях, за шнуровку на горловине. "Одевайся, давай", прошептал он, склонившись над ней. "Иначе я останусь без завтрака, и ты тоже". Дельфи поспешно схватила рубашку и натянула её на голову. Кростис ещё несколько мгновений позволил себе полюбоваться стремительно исчезающими подрубашкой прелестями своей спутницы, затем наклонился к сумке с вещами и извлёк оттуда знакомую дельфи коробку. На день подарка Аргарда, пожалуйста. Только спрячь под рубашку. Он достал кулон на цепочке и протянул ей. Чешуйка оказалась тёплой. А вот цепочка, разгоряченную после ванны кожу, в первые мгновения обожгла прохладой. Дельфи заправила рубашку в штаны и принялась натягивать сапоги. Под дверью их уже поджидал дракон. Глянув как-то неожиданно одобрительно на Дельфи, он кивнул к Ростису и занял место справа от нее. «Я тут послушал». Покачал он головой, вглядываясь в полумрак длинного коридора. И Чешуяна загривки так и стоит дыбом. Вчера под землю ушла часть степи, ближе к Южному морю. Три поселения людей. Я знаю, кивнул Накс серьёзно. Давай позже это обсудим. И что о Зул? Я сказал позже. Дельфис жгла ладонь Кростиса. Он до последнего, похоже, собирается огораживать её от всего, что происходит. Но внезапно ужасная мысль пришла ей в голову. А золотарь, выдохнула она, а твоё царство, это может случиться и там в любой момент. Там тириастрис поспешно ответил, наг бросая убийственный взгляд на дракона. Он следит за золотарем в том числе. Я просил его, пока там всё спокойно. Дельфию задержало дыхание, успокаивая сердце. Представить, что она может потерять Флорантиль, было невозможно. Скорее они уже пересекали первый из больших поперечных залов. Белый, большой, залитый светом, он произвёл такое впечатление на Дельфи, что она ненадолго позабыла о тревоге. В многочисленных витражных вставках его купола искрились яркие солнечные лучи, отбрасывая на пол разноцветные пятна. Здесь очень красиво. Улыбнулся Нак, проследив её восторженный взгляд. Аргард тебе позже покажет. Последний на это лишь обречённо покачал головой. Верхняя башня Пика, полностью сделанная из витражей, продолжал Кростис живописать достопримечательности. Оттуда открывается захватывающий вид. Они пересекли зал и вновь погрузились в мягкое свечение очередного коридора. Следующее пространство, захватившее её дух, оказалось обеденной залой. Оно было гораздо больше предыдущего зала с витражами. С двух сторон у него располагались огромные арочные проходы, за которыми виднелся общий балкон. На нём на вскидку могло разместиться свободно с десяток драконов. Арки были закрыты прозрачными дверями, через которые свободно обозревалось всё это великолепие. Между ними в стене красовалось ещё одно соответствующее размеров витражное окно, сплóш из кусочков стёкол разных оттенков синего. Весь зал был залит солнечным светом. Дельфи так увлеклась разглядыванием этого великолепия, что не сразу обратила внимание на присутствующих. Её взгляд опустился на спешащего к ним Азула в тот момент, когда нетерпеливый дракон уже ткнул её в бок. Вы готовы? Поинтересовался хранитель вместо приветствия. К чему? Шипнула Дельфи почему-то Аргарду. К скандалу, конечно, зловеще усмехнулся он. Ты нас со стороны видела? Кростис обречённо покачал головой, расслышав его слова. Дельфи сперва непонимающе нахмурилась, но всмотревшись в собравшихся, она догадалась, что имел в виду дракон. Все хранители, собравшиеся в зале, были в белых одеждах. Они выстроились по периметру круглого белоснежного стола и выжида니 взирали на них. Здесь были и мужчины, и женщины совершенно различных рас. Особенно колоритно выглядели темнокожие эльфы в белоснежных одеждах. Дельфи показалось, что она увидела даже наго, но тут Азул повёл рукой в приглашающем жесте. Рад приветствовать вас на Северном пике. Прошу к столу, прогремел его голос. И тут народ ожил и вереницы потянулись к Троице. Дельфикачнулась к Кростису, и он с готовностью притянул её к себе за талию. Первым к ним подошёл мужчина, похожий чем-то на Азола, только меньше габаритами, и выглядел он совершенно нелепо приятно в отличие от главного хранителя. На сухом белом лице блестели маленькие чёрные глазки в обрамлении солидных размеров мешков и складок. Его губы неприязненно загибались уголками к низу. Едва он приблизился, Кростис прижал к себе Дельфи ещё сильнее. "Рад тебя видеть, Кростис", скрипуче проговорил он, всем своим видом демонстрируя противоположное. "Вот только Дельфиэль вдруг послышался настойчивый голос Азула сбоку. Это советник Лодденхайт. Азул оттеснил Аргарда и взял Дельфиэ за другую руку. Советник это спутница Кростиса, Дельфиэль. Прошу отнестись с почтением, тоном нетерпищим возражений сообщил он. Советник поджал губы, но удостоил девушку лёгкого кивка и отпустил в сторону. Его сменил круглолицый сидеющий эльф с очень располагающей улыбкой. Он едва дождался, пока советник отодвинется, и бросился обнимать Кростиса, а также с любопытством рассматривать Дельфи. Она невольно улыбнулась такому непосредственному поведению. Дель это старший мастер Хаир. Мой хороший друг и наставник представил улыбчивого старика Нак. Она почувствовала, что его хватка на её талии ослабла. Дальше было несколько мужчин и женщин, которые более сдержанно, но дружелюбно их приветствовали. И да, среди них действительно был Нак. Дельфия с любопытством рассматривала красноглазого хранителя с ярко-красным хвостом виднеющимся из-под белоснежного одеяния и светлыми волосами, когда он обращался к Ростису со словами приветствия на их языке. «Верес Адир!» — представился он девушке и широко улыбнулся. Наконец, все сели за большой стол, при этом часть хранителей отделилась и прошла в неприметную дверь справа, а позже появилась с едой и приборами для завтрака. Хранители обслуживали себя сами, представляя простую, но аппетитную пищу: рыбу различных видов и приготовления, хлеб, сыр, а также всевозможную зелень и невиданные дельфи овощи. Она с удивлением взяла в руки нечто похожее на шипастый клубень коричневого цвета, когда вдруг её взгляд привлекла девушка, смотрящая на неё с другого края стола. Она была невероятно красива и изыскана. Белоснежные и гладкие волосы спадали по плечам на переливавшееся прозрачными камнями белое платье. Маленькие рога придавали ей эфемерности. Черты лица были настолько правильными, что казалось, взгляд соскальзывает с него от невозможности за что-либо зацепиться. И выражение лица девушке ей совсем не понравилось. Она смотрела на Дельфи с таким превосходством, что ей вдруг захотелось расквасить невиданный овощ между её рогов. Дель позвал её к ростис тихо: "Не надо". Она перевела на него возмущённый взгляд. "Не стоит, это редкая дрянь", улыбнулся он ей и добавил. "И овощ, кстати, тоже". Она не сдержалась и рассмеялась. Девица же подскочила и высоко задрав рогатую голову, демонстративно покинула зал. Я же говорил, кивнул Аргард, подсаживаясь к ним с другой стороны и шумно брякнул полную снеди тарелку перед собой. Вот, познакомься, семейка Лауденхайт. Дельфи проследила его взгляд с интересом советнику единственному за столом прислуживали поднося блюда и двум сидящим рядом с ним молодым мужчинам тоже эти двое без церемонно указал куском рыбы аргард на парочку его сыновья Эйденхайд и Загер позор всей нашей драконьей семье твоей скептически поднял бровь Кростис уверен Ну ладно, мне повезло больше остальных. Я с ними только количеством конечностей похож. Он посмотрел на семейства советников вновь и с сомнением покачал головой. Хотя, думаю, вряд ли. Некоторыми конечностями их обделили точно. Аргард предупредительно нахмурился нак. Я про голову крос. Невинно пожал плечами дракон. Дельфи в нофер смеялась. Братья-хранители строили им страшные рожи весь завтрак, но троица должным вниманием их так и не почтила. Оставшееся время завтрака прошло без происшествий. После трапезы хранители принялись убирать со стола, и Дельфи с готовностью подскочила, чтобы им помочь. Но Аргард молча забрал у неё тарелки и ушёл с ними на кухню. А Кростис увлек Дельфи к витражному окну. «Не скучай, хорошо?» Притянув ее к себе, сказал он. «И слушайся Аргарда, пожалуйста. Я вернусь вечером и покажу тебе хранилище, как обещал». Она тяжело вздохнула. «Слушаться Аргарда?» Кивнув вернувшемуся дракону, Кростис покинул их. «Так...» Назидательным тоном начал дракон. Планы на сегодня следующие. Она перевела на него скептический взгляд. Обзор достопримечательностей до обеда. Не чуть не смутившись, продолжил он. Потом тренировки. Тренировки? возмутилась она. Тренировки. непреклонно подтвердил дракон и потащил её под руку из столовой. Хочешь разтолстеть и превратиться в неповоротливую морскую корову? Дельфир усмеялась. Разтолстеть ей вряд ли когда-либо городило. Живот, казалось, впадал ещё больше даже при попытке его надуть. Что за корова, Аргард? Тем не менее, заинтересовалась она. Я тебе покажу, усмехнувшись, пообещал он. Они как раз стремительно пересекали первый зал с витражами. «Какая тебе разница?» Нур истолстею. Пожала она плечами, когда они подходили к двери их с кростисом спальни. «В кои-то веки можно просто поваляться в кровати». «Мне тебя еще на своей шее носить», проворчал он и открыл перед ней дверь. «Быстрее одевайся, теплее, и на выход». Ей самой не очень улыбалось просто сидеть в комнате. Не терпелось осмотреться, наконец, вокруг, поэтому она не заставила дракона долго ждать. Вскоре они уже шли по многочисленным лестницам и переходам, направляясь в верхнюю часть храма. «Какой он огромный!» Поразилась Дельфи, кинув взгляд с очередного лестничного пролета вниз. Дракон замер, ожидая, пока она отойдёт от перил и последует за ним. А ты здесь всё же часто бывал? не оборачиваясь, спросила она. Один раз. Не найдя повода промолчать, выдавил он. Но долго. Ну расскажи, вдруг обернулась девушка и посмотрела с такой надеждой, что дракон аж споткнулся, не успев нашарить очередную ступеньку традиционно босой ногой. Пошли, давай, проворчал он. Так и до вечера не дойдём до башни. Дельфи разочарованно вздохнула и поплелась за ним по ступеням, когда он вдруг сказал: Меня Кростис притащил сюда, с пустоши. Теперь была очередь Дельфи спотыкаться. Ты был у демонов? воскликнула она. Да ты посмотри на меня, усмехнулся Аргард. «Неужели по мне не видно?» Дельфи пожала плечами. «Представь себе, дракон с пустошей оказался белым хранителем». Мрачно улыбнулся Аргард. Кай Тиф, когда узнал, пришпилил меня за крылья к центральной башне Черного храма. Я болтался там и медленно вздыхал. Дельфи завороженно слушала его. «Я тогда не знал, кто этот Нак-самоубийца усмехнулся Аргард. Но он добился моей свободы и увёл меня оттуда. Вернее, унёс на плечах. Кайтив был уверен, что я сдохну. Какой ужас, Аргард, положила она вдруг руку на его плечо. Дракон обернулся на неё, но промолчал. Но, наверное, я однажды всё это уже слышала, просто не помню. Не слышала, отрицательно покачал он головой. Кростис не рассказывал тебе вообще, что начал бывать на пустоше. Она открыла было рот, чтобы возмутиться, когда вдруг ступеньки кончились, и её в взгляду предстала та самая башня, о которой говорил Кростис. Они вступили на площадь, над которой возвышался витражный купол, собранный из больших кусков синих, голубых и прозрачных стёкол. На противоположной стороне виднелась небольшая арка с балконом за ней. Дельфи раскрыла рот на витражи, но дракон нетерпеливо дёрнул её за руку и потащил на балкон. Поток солнечного света, отражённый от белого камня балкона, ударил по глазам в первый момент, а там за перилами открывался совершенно нереальный вид. Храм стоял просто на головокружительной высоте, на самой высокой вершине. Слева, насколько хватало взгляда, сверкали на солнце заснеженные горные хребты, а справа внизу открывался вид на море. Что с ним? всматриваясь в морскую даль, спросила она. Море было каким-то необычным, только из-за чего было не разобрать. Полетели «Посмотришь!» Дельфи испуганно на него обернулась. «Высоко так!» — выдохнула она. Дракон обреченно закатил глаза. «Я аккуратно!» — смиренно пообещал он. И Дельфи поняла. Не отвертеться. «Я всегда боялась!» — дрожащим голосом спросила она. «Я не боялась!» Мысль о том, что наконец Юдас целится лицезреть долгожданную трансформацию Аргарда в дракона, даже не возникла в её голове. Всегда, не моргнув глазом, кивнул он, и Дельфи вдруг отчётливо поняла: врёт. Кростис. Раздался оклик советника едва он ступил на порог зала Нити. Нак стоящей спиной к входу, стиснул зубы, но как ни в чём не бывало, продолжил наблюдать за потоками света. Они струились плотным столбом снизу из круглого проёма и уходили в отверстие в потолке. Поток света пронизывал храм как нитка бусину, и сейчас нить дрожала, натягивалась и вибрировала. Кростис не сказал о Аргарду правды. Он мог помочь, и тратил на это все доступные ему силы. С его появлением Азул наконец смог покидать зал нити хоть иногда. Хранители неусыпно наблюдали за нитью и поддерживали её своей силой. Сейчас вместе с Кростисом в зале находилось ещё 10 хранителей. Все они с любопытством обернулись на советника, стремительно шагающего к nagu. Я просил тебя, рявкнул Луадэнхайт едва приблизившись к нему. Как ты мог? Теперь весь мир под угрозой. Крости собернулся и спокойно посмотрел на советника. Мир под угрозой не из-за меня, насколько мне известно, сказал он спокойно и более убедительно добавил. Пока что. По крайней мере, Советник обескураженно округлил глаза, но не отступил. «Кира на тебя ждала!» — повысил он голос. Его и так не сильно привлекательное лицо покраснело, ноздри хищно раздулись, губы неприязненно вздрагивали. «А ты осмелился заявиться сюда с какой-то девчонкой!» Кростис поспешил прикрыть глаза и задержать дыхание. Я никогда ничего не обещал, ни вам, Лодэнхайт, ни Кирани, ответил он спустя мгновение. Я не собираюсь с вами обсуждать своих решений. Так я заставлю тебя, прошипел советник. Думаешь, можешь наплевать на решение совета? Не будет никакого совета. Послышалось от входа и в зал вошёл Азу. Советник надменно поднял голову и воззрился на главного хранителя. "Это не тебе решать", несильно уверенно начал он, едва Азул подошёл. "Речь идёт о нашем мире, а не о личных предпочтениях. Он должен был выбрать Кирану". "Хотите нарушить законы хранителей?" Советник хмуро воззрился на него Азул. «Каждый хранитель вправе выбирать себе спутника по сердцу, а не из соображений чьей-либо власти», — советник отпрянул, как от пощечины. «Ты меня хочешь в чем-то конкретном обвинить, Азул?» — сощурился он угрожающе. «Я хочу запретить вам более поднимать этот вопрос», — твердо возразил главный хранитель. Советник одарил своих собеседников презрением и стремительно покинул зал. Хранители провожали его взглядами, полными неодобрения. Зал наполнил их робкий шепот. «Он не остановится, Азул!» Выдохнул Кростис и перевел взгляд на него. «Пойдем, передохнешь!» Кивнул головой тот в сторону выхода. Когда за ними закрылась дверь комнаты Азула, расположенной недалеко от зала Нити, белый хранитель прошёл к незателевому столу и извлёк из-под него бутылку вина и пару бокалов. "Я не знаю, как донести это до скромного ума Ло Аденхаита", заговорил Крости, принимая бокалы из рук Азула. "Но если он сделает какой-либо выпад в сторону моего с Дельфи союза, наш мир уже никто не спасёт". Азол пристально посмотрел на Нага, отставляя бутылку. Вся сила, которую я добровольно отдаю на поддержание нити сейчас, оборвёт её, продолжал Кростис. Я точно знаю, что её достаточно теперь. И Каэтиф это тоже знает. Азол выругался и одним глотком опустошил бокал. Они помолчали некоторое время. Я был в мире без нити Кростис. Вдруг произнёс Азол. Однажды такой подошёл к нашему миру достаточно близко. Нак вскинул на него ошеломлённый взгляд. Я сделаю всё, чтобы не видеть такого больше. Глядя перед собой невидимыми глазами, проговорил Азол. Но не за твой счёт. Мы что-нибудь придумаем. Это не может быть конец. Должен быть выход. Он решительно сжал кулаки и устремил взгляд в окно над столом. Когда ты заметил первую активность, задумчиво спросил Кростис, отставив бокал на стол едва пригубив. Весной, отозвался Азул, в предгорье. Нить тогда начала вибрировать. И я решил облететь северные границы. Земля тогда разверзлась прямо подо мной. Едва я успел сесть на снег. Они как будто издевались. А потом побережье. Не спешат. Заключил Нак. Как думаешь, Кайти действительно пойдёт до конца? Спросила Зуль, подняв на него взгляд порвёт нить. Крости смолчал долго. Я думаю, он не сделает этого сам. Он ждёт, наконец ответил он. Нам нужно просто продолжать противостоять пустоши и держать нить. Это пока всё, что мы можем сделать.